Теперь же Элиза поняла, как велика была благосклонность Бога и Матери-Земли к ее семье, раз им было дозволено столько лет жить в мире и безопасности в Кантелео. Это был удивительный дар, оценить который во всем объеме Элизе удалось лишь после трагической смерти сестры.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 Обирек, верно? Поскаль посмотрел на замершую в ошеломлении Элизу с лёгкой снисходительностью. При этом в его взгляде было нечто тёплое, некая забота, какую Элиза никак не ожидала снискать от христианина после того, что произошло с её сестрой. Обирек, повторила она и отметила для себя, как тихо звучит её голос. Вас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 Это сравнение невольно нагнало на Элизу прежнюю тоску, но она постаралась сосредоточиться на собеседнике, чтобы не совершить еще какую-нибудь глупость. Удивительная способность перенимать речь. Словно бы нарочно Паскаль сделал многозначительную паузу перед тем, как повторить ее ложное объяснение. Элиза поняла, что не убедила его, и устало вздохнула. «Пожалуй», — отызвалась она, отведя глаза. «По-видимому, вы обладаете редким даром к быстрому обучению». «Пожалуй», — вновь буркнула Элиза, тут же поняв, что начала повторяться от растерянности. Паскаль склонил голову и улыбнулся ей, той самой странно таинственной, но легкой улыбкой, которая запомнилась ей еще в день их первой встречи. Они познакомились на руанской ярмарке несколько лет тому назад. О том, что это знакомство могло продлиться и оказаться столь полезным, Элиза тогда не помышляла, однако, прибыв в Канн, решила попытать счастье и направилась к своему старому знакомцу. К ее удивлению и облегчению Паскаль ее узнал и от своего предложения не отказался. Еще большей удачи Элизы он не стал расспрашивать, что привело ее в Канн так надолго.